В Балтиморе дамочка. По дороге на кладбище Менвилл решил купить чего-нибудь си снова. Они притормозили у придорожного киоска близ апельсиновой рощи, который торговал бананами, яблоками, голубикой и, разумеется, апельсинами. Менвилл выбрал пару великолепных, крупных сверкающих яблок и подал Смиту. Смит сказал, с чего вдруг? Менвилл просто ответил с таинственным видом. Съешь, съешь. Они оставили пиджаки в машине и остаток пути до кладбища прошли пешком. Уже за ограды им пришлось ещё долго идти, пока они не нашли имя, которое искали. Смит посмотрел вниз и спросил: "Росс Симпсон, твой старый школьный приятель?" "Да", ответил Менвил. "Он самый, из нашей компании. Лучший друг, можно сказать. Росс Симпсон". Они стояли молча, пережёвывая свои яблоки. Должно быть, он был не заурядный человек, предположил Смит. Ты проехал такое расстояние, но не взял цветов. Нет, только яблоки. Увидишь. Смит посмотрел на имя. Что было в нём такого особенного? Менвелл откусил от яблока и сказал: Он обладал постоянством. Каждый божий день после полудня он ездил на трамвае в школу, а потом домой. На переменке он был тут как тут, сидел рядом со мной за партой. Мы ходили на выборный курс короткого рассказа. Вот как это было. И ещё временами на него находило какое-то непонятное безумие. Например, полюбопытствовал Смит. Ну, скажем, мы с Тайка и из пяти-шести мальчишек собирались обедать. Мы все отличались, но с другой стороны, были как бы похожи. Рос выбрал меня, чтобы потешаться. Знаете, как это бывает у приятелей. Это как Он любил придумывать всякие игры-розыгрыши. Оглядывал всех и говорил «Кто-нибудь скажите, Грэнджер?». Посмотрит на меня и говорит «Скажи, Грэнджер?». Я говорю «Грэнджер». А Рос качает головой и говорит «Нет-нет». «Кто-нибудь из вас скажите, Грэнджер?». Кто-то из ребят говорит «Грэнджер». И они хохочут, покатываются со смеху, потому что тот произнес «Грэнджер» не так, как надо. Затем Рос поворачивается ко мне и говорит «Теперь твоя очередь». Я говорю, «Грейнджер». Никто не смеется. И я торчу среди них, как белая ворона. В этой проделке была своя уловка, свой секрет. Но я был так туп и наивен, что не догадывался о розыгрыше. В другой раз я был в гостях у Росса. И его приятель по имени Пипкин перегнулся через балкон в гостиной и сбросил на меня кота. Вы представляете? Кот свалился мне прямо на голову и расцарапал все лицо. Потом только я понял, что кот мог выцарапать мне глаза. Рос воображал, что это с ног сшибательная шутка. Рос гоготал, а вместе с ним Пипкин, а когда я швырнул кота через всю комнату, Рос завозмущался. «Смотри, что ты сделал с котом!» — злился он. «Смотри, что кот сделал со мной!» — закричал я. Это был грандиозный розыгрыш. Он всем рассказывал, все смеялись, кроме меня. Такое не забывается, сказал Смит. Он был со мной в школе каждый день, мой лучший друг. Каждый раз после обеда он съедал яблоко и, покончив с ним, говорил: "А грызок яблочка". А кто-то другой говорил: "В Балтиморе, дамочка". Затем рос спрашивал: "Кто твой друг?" Они тыкали пальцами в меня, и он запускал в меня огрызком, и при больно. Это вошло в привычку и повторялось года 2, минимум раз в неделю. Огрызок яблочка в бальтимре дамочка. И это лучший друг? Именно, лучший друг. Они стояли у могилы, догрызая свои яблоки. Солнце припекало, ветра не было. А ещё что? поинтересовался Смит. Ничего особенного. Иногда в обед я просил разрешения у преподавателя машины Песе поработать на машинке, что-нибудь напечатать, ведь своей у меня не было. Наконец-то Мне посчастливилось купить машинку очень дёшево. Пришлось целый месяц экономить на обедах. И вот, я скопил на собственную машинку. Отныне я мог сочинять, когда мне заблагорассудится. Однажды рос посмотрел на меня и говорит: "Господи, да ты хоть понимаешь, кто ты такой?" Я сказал: "И кто же?" А он: "Коржик ты чёрствый, столько денег за дурацкую машинку". Как есть, чёрствый коржик. Я часто думал, что однажды, когда я напишу свой великий американский роман, то назову его Коржик чёрствый. Смит сказал: "Лучше, чем Гетсби". Точно лучше. Ведь у меня была машинка. Они молчали. Раздавался лишь хруст уменьшающихся в размерах яблок. На лице у Смита появилось такое выражение, будто он пытается что-то припомнить, и вдруг он прошептал: "Огрызок яблочка". На что Менвилл молниеносно откликнулся. «В Балти, море, дамочка!» Смит вопросил. «Кто твой друг?» Менвилл, глядя на имя друга, у своих ног, вытращив глаза, сказал. «Грейнджер». «Грейнджер?» — сказал Смит и уставился на товарища. «Да», — сказал Менвилл. «Грейнджер». При этих словах Смит размахнулся и влепил огрызок в могильную плиту. Не успел он это сделать, как и Менвилл метнул свой огрызок, потом подобрал его, чтобы швырнуть снова, чтобы над гробием замызгалось ошмётками яблок, чтобы невозможно было разобрать имя. Они смотрели на ученённый имя яблочный разгром. Затем Менвел повернулся и пошёл прочь, петляя между надгробиями и обливаясь слезами. Смит окликнул его: "Куда же ты?" Не оглядываясь, Менвел произнёс огрубевшим голосом: "За яблоками чёрт возьми!" за яблоками